Глава 9. Дани. алекса Закончив упражняться с оружием, решила прогуляться. Задумчиво шла к обрыву, чтобы насладиться видом. Проваливалась в мокрый снег. Это было неприятно, поэтому старалась прыгать с островка высохшей земли на островок. К сожалению, их еще было совсем немного. Теплый ветер приятно обдувал лицо, и хоть под ногами было еще полно холодного снега, хотелось снять шапку, растрепать волосы и стать навстречу ветру. Так и сделала, закрыла глаза и отдалась во власть приятных мягких потоков. В полной тишине ничто не нарушало моего единения с собой. Даже Даня не суетилась вокруг и не просила с ней поиграть, как обычно. Она где-то шарилась по округе, радуясь как ненормально, что наконец может бегать где угодно. И то, что домой она приходила полностью мокрая, ее совершенно не смущало. Она забиралась в теплое место рядом с печкой и сушилась. Потеряла счет времени. Когда же открыла глаза, то перед ними летали солнечные мушки от того, что слишком долго смотрела на яркий свет, пусть даже и с закрытыми глазами. Повернулась и решила, пора возвращаться домой. Сейчас уже придет сосед и вроде как я его должна покормить. Вдруг совсем рядом, сбоку от себя, увидела огромное темное пятно, которое шевелилось. Глаза еще не до конца привыкли, и я пыталась рассмотреть, что это. Осознание пришло очень быстро и сразу кинуло в жар и холод одновременно. Медведь уже шел в моем направлении. Что делать? Я обернулась назад в надежде найти спасение, но там был лишь крутой обрыв. Это не выход, это верная смерть. Хотя все же лучше, чем быть разодранной животным я медленно отступала а медведь заметив мое движение рычал и ускорялся отец говорил если бежать некуда и без вариантов на победу то есть если то есть если ты без ружья надо притвориться мертвым Легко сказать, но мне проще спрыгнуть с обрыва, чем лечь сейчас и ждать своей участи. Но все же, борясь сама с собой, я медленно опускалась на колени, а потом легла на спину. Закрыла глаза, но остановить дрожь в теле не могла, меня просто трясло от страха, словно одинокий высохший лист на ветру. Думала только об одном, хотелось умереть сразу и не мучиться, ведь медведи не едят людей» или едят в исключительных случаях. Но, скорее всего, я забрела на его территорию, и он просто хочет от меня избавиться. Самое страшное, если покалечит, и я останусь тут истекать кровью». Вдруг откуда-то издалека послышался лай Дани. Она неслась со всех ног и рычала. Я открыла глаза, медведь был совсем рядом, но лай собаки отвлек его, и он уже не смотрел на меня. Дани сразу бросилась на него и вцепилась в горло. Он лапы со всей силы отбросил ее. Она ударилась о дерево и упала в снег. Тут прямо в горло медведя воткнулась стрела. Он рухнул навзничь. Я закрыла глаза и плакала, не в силах подняться. Откуда-то из сугроба проскулила Дани, и я мигом кинулась к ней. Мои руки до сих пор тряслись, и я не владела своим телом, но на раздумье времени не было. Вытащила, она скулила, но была жива. Гладила ее и обнимала, и жалела, что она не умеет говорить. Так хотела хотелось знать, что у нее болит. Подоспел Кир, в руках были лук и меч, а на груди висел медальон, который я сегодня нашла. Но было не до удивления. Он донес Дане до дома, сел перед ней, прощупал ее, погладил и сказал, «Она не выживет и будет долго мучиться, если...» Мысль... Смысл этих слов до меня дошел не сразу. «Если не обезболить, не сделать операцию, что еще?» У меня нет ни лекарств специальных, ни инструментов, но можно попробовать те, которые используют для людей. Я быстро тараторила, боясь потерять драгоценные минуты, и с надеждой смотрела на Кира. Ты не поняла, она не будет жить, у нее травма несовместимая с жизнью. Мне было непонятно, как вообще может не быть Дани. Она со мной с 10 лет, и без нее я просто не представляла свое существование. «Ты что, ветеринар? Ты же ничего не помнишь! Забыл?» — сказала я со злостью. Я оттолкнула его, легла рядом с собакой. Она часто дышала и скулила. Мне хотелось ее обнять еще сильнее, будто это и вправду могло ей помочь. Но вместо этого она только сильнее скулила, потому что, видимо, я ей делала больно. Слезы так сильно лились из глаз, что я ничего не видела перед собой. Я отказывалась верить в происходящее. Кир сидел рядом и тихо сказал Ей очень больно, и ты делаешь только больнее. Смирись и отпусти ее. Я смотрела на него и не верила, что он говорит серьезно. Ты понимаешь, я одна, у меня больше никого нет, кроме нее. Я не могу, я не могу ее потерять. Попрощайся и выйди, я все сделаю. Нет другого выхода, она все равно умрет через 2-3 дня, но все время будет испытывать такую адскую боль, что тебе и не снилось. Я сидела и рыдала в беспамятстве, прижимая тело подруги. Она спасла меня ценой своей жизни. А я? Я ничем не могу ей помочь. Кир вышел. Я просто пролежала рядом с ней все это время, наслаждаясь последними мгновениями вместе. Поцеловала ее и выбежала из дома. Хотелось совершенно добровольно сброситься с чертового обрыва и прекратить весь этот ужас. Я сидела на пороге, закрыв уши, чтобы не слышать никаких звуков преступления, а слезы текли, словно ждали команды всю жизнь, и теперь решили опустошить весь запас. В душе была такая пустошь, что даже тропический дождь не смог бы исправить ситуацию. Вышел Кир в своей одежде, со своим оружием. Прошел мимо, и казалось, если бы я его не окликнула, просто ушел без слов. «Ты куда?» «Я ухожу домой», — коротко сказал он. Повернулся и пошел. Я равнодушно провожала его удаляющуюся фигуру взглядом. Он шел уверенным, целеустремленным шагом. Не знаю, сколько я просидела на улице, а когда зашла в дом, не смогла... Пройти дальше тело собаки. Легла с ней рядом и провела всю ночь в таком положении. Мне не хотелось ни пить, ни есть, ни жить. Так плохо мне не было никогда. Казалось, тело и душа разъединились и уже никогда не будут вместе. А Раньше я не сталкивалась со смертью. Она всегда была где-то далеко, у кого-то постороннего и казалась нереальной. Мама умерла, когда я еще совсем была крошкой. В смерть отца я не верила и надеялась навстречу. Но оказалось, принять конец близкого очень тяжело. Разум отказывается осознавать безысходность положения. Утром легче не стало. Но мучить и дальше бедное животное не хотела. Я должна была похоронить ее. Это последнее, что я могу сделать для нее». Эта мысль придала силы. Хотелось выплеснуть все свои эмоции вместе с этим ритуалом. Нашла подходящее место, но когда принялась копать, поняла, что земля сильно промерзла и совершенно не поддается. Долбила ее лопатой, топором впивалась руками, но продвинулась лишь незначительно. Слезы бессилия текли ручьем. Я такая ничтожная, ничего не умею и даже достойно проводить в последний путь не могу. Сидела вся в грязи, с отсутствующим взглядом и опустошенным сердцем. Побрела домой, свалилась на кровать в одежде. Было холодно, дом не потопился около суток. Умереть от холода?» Было бы хуже некуда, тогда смерть Дани совершенно напрасна. Этого допустить я не могла. Пошла к дровяннику. Кир завалил его полностью. Хоть какая-то от него польза. А был ли он? Может, он плод моего воображения? Может, я просто с ума сошла, и у меня появился вымышленный друг? Хотя друг ли он? Что за друг, который оставил в такую тяжелую минуту? Мысли бессознательно сменяли друг друга. Когда я разжигала печь, пришла идея разжечь костер на земле и прогреть ее. Так и сделала. Загубив кучу печных дров, я все же прогрела землю, все получилось и Даня может спать спокойно.